Они шли в море драться и не скрывали этого. А с кем? Это, по словам прора им было совершенно неважно. Балин, гном средних лет с севера Туманных гор, оказался, напротив, очень общительным, много беседовал с Фолко, выспрашивал его про эльфов, сам рассказывал много историй из прошлого своего народа. Однако... Когда приходила пора наваливаться всем миром на что-нибудь тяжелое или неприятное, или приходила его очередь чистить котлы и рубить дрова, он оказывался далеко не в числе первых. Зато он неплохо владел топором, что признавал даже такой мастер боя, как Торин. Земляк Балина Строн слыл знатоком повадок орков. Строн быстро сошелся с малышом, характеры их были схожи, оба веселые, неунывающие. Только Строн, как понял Фолко, умел смотреть и видеть глубже, чем малыш. До да глаза его выдавали немалый, подчас горький жизненный опыт. Морийцам, Глоину и Двалину фолка приглядывался особенно пристально и расспрашивал их больше других. Однако они мало что могли сказать. Они покинули дом уже давно и не были свидетелями тех пугающих событий, из-за которых отряд ишел в море. Однако они прекрасно помнили расположение всех чертогов морей, а главное — систему тайных знаков, позволяющую гномам особенно не утруждать себя запоминанием бесконечных схем запутанных подземных коридоров, выучить ее невозможно было и за всю долгую гномью жизнь глоин несколько походил на Хорнбори, своим даром умелые и красивые речи, но никогда не говорил попусту. Двалин не уставал вздыхать о тех прекрасных временах, когда гномы морийцы дружили с эльфами по странной, вместе добывая знания и совершенствуясь в искусстве обработки металла. Он искренне горевал об этом. И Фолко понял, что для него прошлое по-прежнему живо, и ради того, чтобы вновь, в который уже раз, возродить морю, или хотя бы попытаться понять, что ж творится там на самом деле, Двалин был готов отдать свою жизнь. В его серых глазах, редкого среди гномов цвета, читалась непреклонная воля, ни в чем не уступавшая воле Торина. Хоббит проникся к Двалину большим уважением. Нечего ей говорить, что оба моря яйца, как положено гномам, превосходно владели оружием. Гномы рассказали жадно слушавшему их хоббиту много интересного. После долгого пути с ними Фолко, наверное, знал об этом народе больше, чем кто-либо из живых или живших хоббитов, больше, чем даже старый Бильбо во время его странствий спутники с ним особенно не забалтывались фолку старался записывать все что слышал но особенно запомнились ему две истории одну чуть не в первый день пути по южному тракту ему рассказал в яд которого малыш заменил на перед эти лиги и старый гном пересел на время в седло его рассказ тек медленно и спокойно говорил он чуть напыщенно, ведь речь шла о невообразимо в далеких днях предначальной эпохи предание, которое ныне сохранилось лишь среди гномов. Он говорил о временах, когда мир был юн, о великого дюрина окружали немые безымянные скалы. Первый гном начинал с немногими товарищами. Перворожденные помогали им, и среди приближенных короля Казад Дума умом, искусством и терпением выделялся гном по имени Трорр. Он много времени проводил с эльфами, немало перенял у них. Говорили, что и он был пленен неземной красотой владычицы Галадель, и, желая сделать ей достойный подарок, стал копить золото и мифрил. Однако тогда еще был далеко до дней великой славы черной бездны, как звали морею эльфы. Ее главные жилы еще ждали своего часа. Приходилось перелопачивать огромные массы пустой породы, и Трору это надоело. Он придумал и сделал чудодейственное сито, обладавшие способностью выбирать золото из всего, что набрасывалось в его зеву.